30 сентября 1843 года. Винчестер, Англия. «Мы больше не можем быть подругами. Извини, но между нами все кончено». видео вздохнула. Уже в который раз за этот день. лоти не драматизируй. Я же не виновата, что выбрали меня». «Я не драматизирую. Я лишь надеюсь, что это послужит тебе уроком. Передай мне молотый розмарин». Авидия послушно кивнула и протянула Шарлотте стеклянный сосуд с розмарином. Они сидели у дома Лотти на крыльце, выходящем в сад. Ведьма земли готовила эликсир, их домашнее задание в академии. «Я думаю, тебе следует сосредоточиться на приготовлении эликсира, Ания», начала было говорить Авидия, пытаясь сменить тему, но подруга перебила ее. «Мне не нужно сосредотачиваться. Я делала это больше раз, чем ты можешь себе представить, дорогая. И не пытайся заговаривать мне зубы. Я в своем доме и могу говорить, о чем захочу. Они выбрали тебя. Выбрали тебя. О чем они вообще думали?» Со дня праздника Шарлотта не могла прийти в себя. Эмоции переполняли ее, и каждый раз, когда речь заходила о случившемся, в ее глазах вспыхивали огни, а вокруг нее начинали распускаться цветы. И это несмотря на то, что стояла глубокая осень, и природа, в точности как сама Овидия сейчас, по крайней мере так она себя ощущала, медленно умирала. «Ты вообще понимаешь, что это значит?» спросила Шарлотта, энергично встряхивая сосуд с розмарином. «То, что они выбрали тебя, понимаешь или нет?» «Пожалуйста, не начинай опять», — взмолилась Авидия, раскрывая учебник и пытаясь углубиться в чтение. «Не игнорируйте меня, мисс Уинтерсон. Я на год старше, и вы должны уважать мое желание поговорить на эту тему». «Я прекрасно понимаю, что это значит, и за последние дни я не раз говорила тебе об этом в ситуациях, о которых мне не хочется вспоминать». «Готовься стать представительницей серых». «Но я не хочу ею становиться», — ответила Авидия, подняв, наконец, голову и посмотрела испуганными глазами на подругу. «Бенджамин был прекрасным лидером, да он и сейчас им остается. Как я могу его заменить? Это будет через много лет. К тому же ты ничего не теряешь. Попробуй». Зелье, которое готовила Лотти, зашипело, забулькало, послышался негромкий хлопок. Ведьма удовлетворенно улыбнулась и прикрыла сосуд пробкой. Готово! Дай-ка мне теперь лавандовое масло. А видя вяло потянулась за маслом, думая, что ответить подруге на ее предыдущую реплику. И тут Фести внезапно выросла перед Шарлоттой. Это произошло так внезапно, что колдунья вскрикнула от неожиданности: Не смей давить на мою сестру, ведьма земли. Фести, не здесь! Вскрикнула Авидия, бросаясь к тени. Та, хихикая, исчезла. «Извини, Лотти». Отдышавшись, Шарлотта покачала головой. «К моему большому сожалению, я уже привыкла видеть твоих приятельниц». Ведьма Земли закончила работу над зельем и, подойдя к подруге, крепко взяла ее за руки. «Послушай моего совета. Не думай о статусе представительницы. Пока». Тогда твое поведение изменится, и отношение людей к тебе тоже. Они другими глазами на тебя посмотрят, смягчатся. Но я понимаю, что ты едва ли сделаешь это, и переживания твои понимаю тоже, хотя вижу, что в таких вопросах, как этот, мы с тобой кардинально расходимся. «Ты всегда была мне опорой. Настоящей, правда», — еле слышно произнесла Овидия. «Я могу остаться ею?» Но решать тебе, только тебе. Серая ведьма поморщилась и, не смея взглянуть на подругу, пробормотала. Просто я не могу в это поверить. Ты же знаешь, что я не люблю обращать на себя внимание. Шарлотта глубоко вздохнула. Когда же ты поймешь, Авидия Уинтерсон, любишь ты это или нет, ты уже обращаешь на себя внимание, да еще как? Колокола Винчестерского собора пробили пять. Видея вздохнула и, поправляя платье, встала. «Спасибо за гостеприимство, Лотти. Мне пора домой. Я провожу тебя. Возьми мою карету, сейчас стемнеет. Не забывай, что до Самайна остался месяц. У тебя еще есть время, как следует подготовиться». Лотти отправила слугу готовить карету и, взяв подругу под локоть, неспеша направилась с ней к выходу. Дом Лотти располагался неподалеку от Уинчестерского собора. Этот дом знали главным образом благодаря саду, большому, пышному, предмету зависти всех соседей. На деревьях, украшавших дорожку, ведущую от главного входа к калитке, оставалось все меньше листьев, все они уже лежали на земле. «Как тебе новая книжка?» «Нравится. Сейчас я на том месте, где герои признаются в любви», Лотти тихонько хихикнула. «Какая ты все таки романтичная!» Подъехала карета, и подруги крепко обнялись. «Увидимся завтра. Расскажи потом, что там дальше будет после признания». Кучер закрыл дверцу кареты и приготовился трогать. Авидия опустилась в кресло и принялась следить за мельканием огней и темнотой, в которую погружался город. Была почти полночь, когда Авидия закончила роман, который читала последние два дня. Перелистнув последнюю страницу, она положила книжку на грудь и выдохнула, ошеломленная тем состоянием, которое переживает каждый читатель, расставаясь с увлекательной историей. Состоянием перехода от вымысла к реальности. Разбросанные по комнате тени наблюдали за ней. Она привыкла, что на нее смотрят, когда она читает, и привыкла жить с этим. «Значит, ты дочитала, сестричка?» прошептала Вейн в голове у Авидии. Авидия кивнула, отошла от подоконника и со вздохом направилась к комоду. «По крайней мере, мне удалось немного отвлечься от реальности», проговорила она. «Мне это было нужно». В этот момент Фестя подпорхнула к Авидии и, выхватив книгу у нее из рук, принялась с любопытством рассматривать ее. Пользуясь моментом, пока за ней не следят, Авидия решила причесаться тёмно-каштановые локоны ее доходили почти до бедер, и если утром ее волосами занималась Жанетта с ловкостью и быстротой, которая была присуща только ей, то по вечерам Овидии приходилось справляться самой. Серая ведьма взглянула на Фесте, но в этот момент та вдруг исчезла, вместе с книгой, которую держала в руках, а в следующее мгновение материализовалась на кровати. Она лежала на боку и сосредоточенным видом переворачивала страницы. Тем временем Альбион неподвижно стояла в углу у двери. А не видела ее, но вибрацию, которая от нее исходила, трудно было перепутать с чем-то еще. Через какое-то время она переместилась. Альбион подплыла к Вейн и резко дернула ее за волосы, точнее за то место, где у людей были бы волосы. Думаешь, я забыла о том, что случилось сегодня днем? Явиться перед всеми, при полном свете, без предупреждения. Это все Фести, сестра. Это она виновата, попыталась защищаться вейн, почти шипя. Сестры, я очень прошу вас чуть больше считаться со мной, по крайней мере, когда мы не дома. Смеясь проговорила Авидия и тут же прикрыла рот рукой, стараясь не производить шума. В доме все давно спали. Разборки теней, хоть и были опасными, все таки ужасно веселили ее. Не затем я столько времени училась защищать вас и себя, чтобы вы выскакивали наружу, когда вам вздумается. Запомните раз и навсегда, это опасно, даже если вы в доме Шарлотты. «Прости, сестра», — послышался с кровати голос Фести. «Ведьма Земли плохо обращалась с тобой». Я чувствовала, как волнуется твое сердце, как тебе тяжело и неприятно. Я оценю вашу заботу. А Видя повернулась к своим теням, которые теперь втроем неподвижно смотрели на нее. Спасибо, но ваши попытки защитить меня опасны не только для меня, но и для моих близких. Шарлотта почти родная мне. Я доверяю ей, и вы доверяете тоже. С этими словами Авидия встала, подняла с кровати книгу, которую там, не долистав, оставила Фести и поставила ее на полку. Вы забыли, чему вас учили на занятиях с представителями. Вас месяцами готовили к тому, чтобы вы умели не обнаруживать себя. А теперь вы в одночасье хотите перечеркнуть все эти усилия. Мощная вибрация была ей ответом. И, решив, что разговор на этом может быть и закончен, Авидия вернулась к своим локонам, которые нужно было теперь заплести в косы. «Она права», — Фестия подплыла слева и зависла над комодом. «Просто мы хотим защитить ее. Прямо сейчас я должна защищать вас от внешнего мира. Я вас, а не вы меня. Может, лучше будем защищать друг друга?» предложила Вейн слегка поворачивая голову. Мы команда, мы сестры. Авидия закончила заплетать волосы, закрепила косу белой ленточкой и кончики ее скользнули по спине. Сестры доверяют друг другу. Вы должны доверять мне, твердо сказала она. Мы согласны, хором проговорили Вейн и Фесте. Авидия повернулась и бросила взгляд на Альбион та хмыкнула и слегка качнула головой. «Раз так, тогда начните это доказывать. Сейчас, когда вас трое... С двумя я еще справлялась, но сейчас мне сложнее. Ничего личного, Альбион», — добавила она. «Уж кому-кому, а -кому великой тени здесь более чем рады». Альбион тихонько фыркнула, словно приуменьшая свою важность. С этими словами Авидия встала, показывая, что разговор окончен, и шумным выдохом задула свечи. А потом легла на кровать и накрылась одеялом. Фести и Вейн переглянулись и бросили взгляд на Альбион, чьи глаза засияли ярче. «Не переживай, сестра, мы все сделаем». Легкий шепоток пролетел над головой девушки, и тени исчезли. И в этот момент место внутри нее... То самое, которое открывалось всем ветрам, когда сестры покидали ее тело, заполнилось. Надеюсь на это. Успела проговорить о и тут же провалилась в сон. Воспоминание второе. 22 июля 1843 года. Винчестер, Англия. Из всех дней недели больше всего Авидия любила субботы. В этот день они с отцом и Жанеттой отправлялись куда-нибудь за город, чтобы провести время на свежем воздухе. Та суббота тоже была такой. Небольшой парк в Винчестере полон людей, погода как на заказ. Авидии нравилось это оживление. Приятно было болтать с папой и Жанеттой, а параллельно здороваться со знакомыми — чувствительными и нечувствительными друзьями ее отца. Несмотря на то, что они уделяли больше внимания ему, чем ей, я чувствовала себя особенной. А в эту субботу, тем более, ведь ей исполнялось 19, важная веха, означавшая в обществе начало взрослой жизни и последних двух лет обучения. Так что на этот раз субботний пикник был праздничным. Там были торты, подарки. Отец подарил Овиде простой серебряный браслет и пару книг. Хороший длинный день. К моменту, когда они вернулись домой, на винчестер уже опустилась темнота, а через приоткрытые окна в комнате залетал свежий ветерок. Авидия была у себя и уже собиралась задуть прикроватную свечу, чтобы лечь спать, когда послышался тихий стук в окно. Девушка в изумлении обернулась, чувствуя, как Фести и Вейн, выпорохнув из нее, бросились к окну. «Ведьма земли, сестра!» «Шарлотта!» Авидия выглянула наружу и увидела подругу, которая сидела в саду, накрывшись плащом. «Как, черт возьми, ты выбралась из дома? Уже почти полночь!» «Все вопросы потом!» «И потише, я тебя умоляю! Хватай плащ и спускайся, поехали!» Будто ища подсказки, Авидия взглянула на свои тени. Они улыбались. Схватив плащ в одну руку и свечу в другую, Авидия побежала вниз по лестнице, чувствуя, как тени весело летят следом. Привычным движением руки, не прикасаясь к двери, серая ведьма приказала ей открыться. И холод осенней ночи, а вместе с ним и Шарлотта, обняли ее. «Что ты здесь делаешь?» «С днем рождения!» — прошептала Шарлотта. «Как насчет ночного ритуала?» Овидия улыбнулась, но Фесте было совсем не до улыбок. Дрожа от страха, она вцепилась в ногу хозяйки. Лететь куда-то в ночь ей, кажется, не хотелось совсем. «Вернитесь на место!» — проговорила Овидия, улыбаясь. «Прямо сейчас! Ну-ка!» «Хорошо, сестра!» — шепнули тени. «Ведьма земли» взяла Оливию за руку, и девушки направились к пригородным полям, в сторону от Академии. Лунный свет и Шарлотта, чья связь с природой делала подобные вылазки безопасными, были хорошими проводниками. Так что поляну, где совершались их традиционные ночные ритуалы, они нашли быстро и без труда. На месте для костра в центре поляны спали остывшие угольки. Обменявшись улыбками, Шарлотта и Овидия встали друг напротив друга с противоположных сторон от кострища, а потом подняли руки и принялись бормотать. «Игни свиньи, однос! Игни однос!» Из девичьих ладошек пошел слабый оранжевый свет, и в тот же момент мертвые угольки загорелись ярким пламенем. Оно было таким жарким, что Авидии пришлось снять плащ и остаться в одной сорочке, ощущая прохладу косички спиной. Шарлотта тоже скинула верхнюю одежду и распустила длинные черные волосы. Девушки обменялись взглядами и кивнули друг к другу. О, мать земля, о сила мира, что горит между нами! Мы благодарим тебя за то, что ты помогаешь нам чувствовать себя живыми. «Одари нас и еще раз своим благословением, и мы будем вечно поклоняться тебе». Авидия встряхнула плечами, выпуская тени, и в следующее мгновение те повисли за ее плечами в пузах защитниц, внимательно наблюдая за Шарлоттой. По мере того, как сила ведьмы земли пребывала, поляна заполнялась яркими белыми цветами. Девушки принялись двигаться по кругу, танцуя и напевая. Ночь все плотнее окутывала их, а горячие языки пламени осыпали их тела теплыми воздушными поцелуями. Эти ритуалы успокаивали Овидию. В такие минуты она могла отпустить себя и забыть обо всех заботах, Прыгать, кричать, танцевать и снова кричать, до тех пор, пока в сладкой истоме не упадешь без силы, без голоса, чистое и обновленное. Необычно было танцевать на глазах у теней. Вопреки обыкновению, Вейны, Фестя были рядом на протяжении всего ритуала, но неудобства это не вызывало. В ту ночь, видя, как никогда раньше чувствовала себя с ними в ладу и безопасности и даже Шарлотта призналась, что испытывает то же самое. Закончив действо, девушки уселись плечо к плечу, тяжело дышая и вытирая капли пота с разгоряченных лбов. «Знаешь, — начала Авидия, ощупывая руками виски, которым прилипли влажные от пота волосы. — Мне всегда было интересно, что за сила таится в огне». Шарлотта нахмурилась, хмыкнула. «Что ты имеешь в виду?» Овидия провела руками по голове. От косички после ритуальных танцев не осталось и следа. Спутанные каштановые локоны рассыпались по плечам. «Понимаешь, когда я сижу с кем-то у костра или камина, я могу говорить о чем угодно, не боясь, что меня осудят», — сказала она меланхолично. «Такого больше никогда не бывает». Шарлотта обняла подругу, и та уткнулась лбом ей в плечо. Я понимаю, о чем ты говоришь, но почему ты сейчас об этом спросила? Есть повод? Авидия помолчала, собираясь с мыслями. С тех пор, как появились они, обе девушки обернулись в сторону теней, шушукающихся в сторонке о чем-то на своем языке, который не могла понять и даже Авидия. С тех пор я много думаю о том, как устроена моя сила, в чем ее природа. Иногда я думаю, что они пришли из какого-то другого мира, другого измерения. Я никогда не слышала, чтобы у кого-то были похожие друзья. Что ты скажешь?» Шарлотта отстранилась от подруги, усевшись так, чтобы было удобнее смотреть ей в лицо. «Скажу, что раз ты задаешь такой вопрос, значит, на самом деле веришь в это, просто ищешь подтверждение». Заявила ведьма земли, и глаза ее засияли ярче. Ты помнишь, что сказала, когда я впервые показала их тебе? Шарлотта кивнула. Я сказала, что они очень темные, иногда настолько, что растворяются в темноте. Именно, заявила Овидия, приблизив свое лицо к лицу подруги. Но темные это ведь не значит плохие. С другой стороны, я чувствую, что. Овидия сделала паузу, глубоко вздохнула и продолжила. «А что, если они являются доказательством того, что моя сила сломана?» Шарлотта растерянно взглянула на подругу. «Не понимаю тебя, Овидия. То есть как сломана? Вдруг они существуют только для того, чтобы защищать меня, потому что моя собственная сила не сила вовсе, а слабость, изъян?» потому что моей собственной силы нет. Шарлотта расширила глаза, и огонь стал мощнее. Что ж, думаю, это неплохая теория. Едва ли правда, но даже если так, что плохого в том, что тебя защищают? Авидия отвела взгляд, и блеск от ее темных глаз смешался с сиянием пламени. «Я хочу большего, я жажду большего», «А ты не пробовала поизучать свою силу более внимательно, когда никого рядом нет, так чтобы ни семьи, ни представителей, только ты и твои тени?» видя, покачала головой, и Шарлотта, почувствовав, что ее слова попали в самую точку, наклонила голову. «Вот видишь, так что, возможно, дело не в том, что твоя сила какая-то не такая. Может, ты просто не раскрыла ее как следует?» «А если это опасно?» — проговорила Авидия, не веря тому, что говорит это вслух. В тот же момент Фести подплыла к ней и молча улеглась ей на колени. Шарлотта взглянула на подругу, на Фести, глубоко вздохнула. «Я не думаю, что они опасны. Ты же сама всегда говоришь, что они из тебя. Ну а то, что раньше их тут не было, ты и правильно сказала. Это вовсе не означает, что они что-то плохое». Другое — это не обязательно плохо, милая. Хотя от этой крупненькой, которая глаз с нас не сводит, у меня мурашки по коже, честно говоря. Фестия иногда перебарщивает, это да. Авидия заметила растерянность на лице Шарлотты и взглянула на свои тени. «Я не про Фестия», — медленно проговорила ведьма земли. Авидия попыталась повернуть голову туда, куда смотрела подруга, но он не смогла. Ее охватило тяжелое, пульсирующее, наполняющее все тело, знакомое ощущение. Дважды в жизни она испытывала его и не перепутала бы ни с чем. Девушка закрыла глаза и тяжело, прерывисто задышала. «Ови?» А Авидия подняла руку, прося подругу не вмешиваться. Мокрая от пота, она чувствовала, как по телу пробегает жар, а вслед за ним сразу холод воздуха не хватало. Она глубоко вдохнула и открыла глаза. Вибрации воздуха были такими сильными, что о виде казалось, она может прикоснуться к ним. А когда все успокоилось, она увидела ее ту самую тень, о которой Шарлотта говорила минуту назад. Тень была огромная, в два человеческих роста, а может и больше. Фести и Вейн переводили взгляд с той, которая должна была теперь, по-видимому, стать их новой сестрой, на саму Авидию, которая, поднявшись с земли, бесстрашно смотрела в золотые глаза сферы, в упор, направленные на нее. «Останься здесь», — сказала она Шарлотте, которая с беспокойством смотрела на нее. «Уверена?» «Да, это мои дела». Лотти кивнула и серая ведьма обошла костер, чтобы поближе подойти к своим теням, ко всем трем. «Сестра!» — услышала она в голове голос Вейн. «Хочешь мы...» — «Не двигайтесь!» — прошептала она, и тени остались на своих местах. Вейн по правую руку от Оливии, Фесте по левую. Обе, не отрывая глаз сфер, смотрели на огромную, загораживающую горизонт фигуру перед ними — ты пришла оттуда же, откуда и они? – спросила Авидия, чуть приподняв голову. Огромная тень промолчала, но по ее легкому движению было заметно, что она оценила смелость девушки. Наконец она кивнула и улыбнулась, обнажив ряды острых зубов. Авидия продолжала храбро проводить допрос. Почему ты здесь? Тень подсобралась, став немного меньше, из-за чего Авидии показалось, будто она присела и вытянула вперед огромную лапу с длинными когтями, которые сияли при свете пламени. Авидия зачарованно смотрела на то, как пламя отражается от этих будто полированных, блестящих когтей. «Я родом из тебя, сестра, как и мои спутницы». Голос, который раздался в голове Авидии, неожиданно глубокий, намного глубже, чем у Вейн или Фести, эхом отозвался в груди. Пытаясь совладать с собой, Авидия сделала глубокий вдох. «Мне надо задать вам вопрос всем троим», — проговорила она, оглядывая свои тени и направляясь к вновь прибывшей. «Кроме вас есть еще кто-то». Стоит ли мне ждать, что появится новая тень, и также застанет меня врасплох? Нет, сестра, больше нет, прошептала Фестя, и точно кошка прильнула к ноге своей хозяйки. Только мы, прервала ее гигантская фигура. Там, откуда мы пришли, больше никого не осталось. Авидия обернулась к Шарлотте, которая в оцепенении наблюдала за происходящим с другой стороны костра. «Всё в порядке, Лотти. Эта тень такая же, как и остальные, и не принесёт нам вреда». Ведьма земли кивнула и, немного замявшись, проговорила. «Похоже на подарок к твоему дню рождения, тебе не кажется?» Авидия пожала плечами. Пройдут годы, но Шарлотта еще долго будет помнить эту ночь. Белая рубашка и расплетенная коса ее лучшей подруги. Три грозные ночные фигуры, потрескивание огня. И отсветы пламени, которые отражались в расширенных зрачках серой ведьмы, заставляя их гореть так ярко, как никогда.